Глава 42. Он лежал на кровати рядом с женой, но поверх одеяла между ними спала их дочь. Свет в комнате он выключил, но в коридоре оставил. Также не стал закрывать дверь спальни, как они с Мирандой всегда делали, когда Пенни была маленькой. Их дочь до сих пор немногословная, наконец крепко заснула, лежа на диване на первом этаже. Они с Мирандой отнесли ее наверх в более просторную комнату. В маленьком рюкзачке, который Пенни унесла из дома, лежало всего две смены одежды. Единственными игрушками были те предметы, которые он привез из своей последней поездки в Мирмингем, и последний раз она видела их, когда ей было четыре года. Связь с прошлым для всех них была разорвана, по крайней мере, в физическом плане. Он сомневался, что они смогут вернуться в Мирмингем или вообще на юго-запад. Как и для остальной части планеты, север теперь становился все более привлекательным. Родители его жены уехали в Шотландию за час до похищения Миранды. Она сказала ему это в машине. Новость про Пенни они сообщат им утром. Но о том, что они смогут предпринять, куда смогут пойти, кому и когда смогут рассказать о Пенни, ему придется подумать в другой раз, в другой день. Сейчас им просто придется находиться вместе, в одном пространстве, и девочке придется снова узнавать их. А пока этого не произошло, они останутся в коттедже. Самые верные сторонники короля смерть не узнают, где они. В полутьме отец часами смотрел на Пенни, Большая часть ее лица была скрыта черными, как смоль, волосами. Он слушал, как она спит. Вскоре после того, как дочь уснула, Миранда тоже отошла ко сну. Казалось, изо всех сил прижавшись к своей оправившейся дочери. «В тот вечер, перед тем, как потерять тебя, я делал то, что я всегда. Стоял за дверью твоей маленькой комнаты и слушал, как ты спишь». Сматриваясь во тьму, я слышал, как ты ворочаешься под одеялом. Слышал случайные дуновения ветерка, тишину, вздох, какое-то слово, а затем глубокое ровное дыхание. С того дня, как ты пришла в мою жизнь, я делал так каждый вечер, когда был дома. Не хотел пропустить ни дня с тобой. Наконец отец обнял одной рукой дочь и жену, и осторожно прижался к грудью к спине Пенни. Запах ее волос окутал его, и три их сердца забились в унисон. Кровь родителей согревала лежащую между ними дочь. Он дал клятву, что не отпустит их до конца жизни. Если смерти придется разлучить их, пусть он уйдет первым. Но прежде чем уйти, он найдет для них безопасное место и даст их сердцам столько любви, что она будет светить еще долго после того, как отключится последний реактор. Щеки у него стали мокрыми от слез, и он прошептал в щекочущий нос волосы. папочка любит вас!» Глубокая тишина, казалось, заполнила темноту и нависла грузом над ним. Он боялся заснуть на тот случай, если проснется и снова окажется в одиночестве. Но постепенно изнеможение, которое он сдерживал в те долгие, казавшиеся годами дни, стало сгущаться в его нощем теле и обволакивать сознание, унося его мысли в глубокие, странные места».